Глава тридцать вторая. Волна. Даже в эту минуту величайшего потрясения первой мыслью Нортона было убедиться в безопасности своего корабля. «Индевор», — вызвал он, — «доложите обстановку». «Все в порядке, шкипер», — последовал спокойный ответ старшего помощника. «Был легкий толчок, но он не мог причинить вреда». Наблюдается небольшое изменение ориентации. По докладу штурмана примерно 0,2 градуса. Он предполагает также, что несколько изменилась скорость вращения. Точные данные будут через 2-3 минуты. Итак, так началось, сказал себе Нортон. И гораздо раньше, чем мы ожидали. До перигелия, до наиболее логичной точки перемены орбиты еще далеко. Тем не менее, начался какой-то маневр. Это несомненно, и не исключено, что последуют новые толчки. Результат первого толчка был с предельной очевидностью запечатлен на изогнутой водной глади, которая, казалась неустанно падает с неба. До волны оставалось еще около десяти километров, и одна шла на них, развернувшись во всю ширину моря от северного до южного берега. Вблизи суши волна поднималась стеной белой пены, а в открытом море снижалась до еле видимой синей линии, движущейся куда быстрее, чем буруны на флангах. Тормозящее действие прибрежных отмелей изгибало волну дугой, и центральная ее часть убегала все дальше и дальше вперед. «Сержант», — властно произнес Нортон, — «это по вашей части. Что можно предпринять?» Руби Барнс замедлил ход до полной остановки и впилась в волну оценивающим взглядом. Нортон порадовался, заметив, что лицо ее отражает не тревогу, а заинтересованность, своего рода предвкушение как у опытного борца перед схваткой. «Жаль, что у нас нет эхолота», — отозвалась она. «Если мы в глубокой воде, то и беспокоиться не о чем». «Значит, мы в безопасности. До берега четыре километра». «Надеюсь, что да, но еще присмотрюсь». Руби вновь дала суденушку ход, развернула резолюшен и направила его навстречу приближающейся волне. По оценке Нортона, от центральной, самой стремительной ее части, их отделяло теперь меньше пяти минут, но и он уже понял, что как раз эта часть не представляет опасности. Просто-напросто рябь, не достигающая метровой высоты, плот разве что покачается». Подлинная угроза заключалась вовсе не в ней, а в горах пены, что остались далеко позади. И тут... тут буруны внезапно появились и в центре моря. Волна, по-видимому, уперлась в подводную стену протяженностью в несколько километров, верхний край которой почти достигал поверхности, а буруны на флангах, как по команде, опали. Там теперь была очевидно глубокая вода. Волноломы... — догадался Нортон. — В точности такие же, как в топливных баках Индевора, только в тысячу раз крупнее. Наверное, их здесь множество по всему морю, чтобы как можно быстрее гасить любую возникшую на нем волну. Существенный вопрос — не находимся ли мы точно над таким же волноломом? Руби Барнс опередила его Ровно на одно мгновение она опять остановила резолюшен и выбросила якорь. Якорь нащупал дно в каких-то пяти метрах. «Вытягивайте!» — крикнула она товарищем. «Надо убираться отсюда!» Нортон охотно согласился с ней. Однако, если уходить, то в каком направлении? Руби двинулась полным ходом навстречу волне, до которой оставалось всего пять километров. Теперь капитан не только видел, но и слышал ее приближение этот отдаленный рокот он не спутал бы ни с чем хотя никак не ожидал услышать столь земной звук в пределах храмы но вот звук изменился стих в центре волна опала снова зато поднялась по сторонам он попытался определить интервал между волноломами исходя из догадки что они размещены равномерно получалось что впереди есть еще один Если удалось бы удержать плот в глубокой воде вдали от искусственных мелей, они были бы в безопасности. Руби застопорила винт и опять вытравил якорь. Цепь ушла под воду на тридцать метров, одна так и не коснулась. «Порядок», — заявила морячка со вздохом облегчения, «но мотор глушить я все-таки не буду». И вновь пена вздымалась лишь вдали у побережий, А посередине море совершенно успокоилось, если не считать бегущей навстречу плоту невинной синенькой полоски ряби. Осторожный кормчий Руби Барнс удерживала резолюшен на поперечном курсе, готовый в любую секунду дать полный ход. Затем, в каких-то двух километрах от них, море начало пениться с новой силой. Оно горбатилось яростными белыми гривами, и рев его, казалось, заполнил весь мир. Во всю ширину цилиндрического моря, словно лавина, грохочущая по горному склону, неслись валы, самый малый из которых был достаточен, чтобы прикончить их утлое суденышко. Руби, похоже, уловила на лицах своих спутников невольный страх и, перекрывая грохот, прокричала «Ну чего испугались? Я каталась на волнах повыше этих!» Ее заявление не вполне соответствовало действительности. Кроме того, она не упомянула, что в ее распоряжении была тогда добротная лодка для спортивного серфинга, а отнюдь не импровизированный плод. «Но если придется прыгать за борт, ждите моей команды. Проверьте свои спасательные жилеты». «Она восхитительно», — подумал Нортон. «Упивается каждым мгновением, как древний воин каждой минуты боя. И не исключено, что она права». Если только мы жестоко не ошиблись в расчётах. Волна продолжала расти, выгибая и закручивая свой гребень. Вогнутая поверхность моря, вероятно, преувеличивала её высоту, но выглядела она чудовищной, неодолимой силой, способной смести на своём пути всё и вся. И спустя секунды волна опала, будто из-под неё выдернули опору. Она прошла очередной барьер и вновь покатилась по глубокой воде. Когда она минутой позже достигла их, «Резолюшн» лишь качнулся вверх и вниз, и Руби тут же развернула плот и погнала его полным ходом на север. «Спасибо, Руби. Прекрасная работа. Но успеем ли мы добраться до берега, прежде чем волна догонит нас во второй раз?» Может, и не успеем. Она вернется минут через двадцать, но к тому времени потеряя всю свою мощь, мы ее, пожалуй, и не заметим. Одолев волну, они, казалось, должны были бы вздохнуть посвободнее и воздать должное красотам моря, но теперь никто не чувствовал себя в безопасности, пока не ступит на сушу. На поверхности моря вода крутилась множеством крошечных воронок, а над водой стоял странный кислый запах — будто муравейник раздавили, как удачно определил Джимми. Запах был неприятным, но, вопреки ожиданию, не вызывал даже намека на морскую болезнь. Видно, есть явления настолько чуждые, что человеческая натура не способна на них реагировать. Еще минутой позже волна, удаляясь от плота и карабкаясь в небо, ударилась о следующий подводный барьер. Стыло, зрелище оказалось совсем не впечатляющим, и путешественники устыдились пережитых страхов. Они уже почти возомнили себя хозяевами цилиндрического моря. Тем сильнее было потрясение, когда в какой-нибудь сотне метров от плота из воды высунулось нечто вроде лениво вращающегося колеса, отливающие металлом спицы по пяти метров каждая, Взмывали в воздух, роняя капли, поспешно поворачивались в слепящем сиянии рамонского дня и с плеском падали в море. Словно на поверхность поднялась исполинская морская звезда с трубчатыми лучами. Животное или машина? Ответить на этот вопрос по первому впечатлению не представлялось возможным. Но тут звезда завалилась на бок и осталась лежать в полупогруженном состоянии, мягко покачиваясь на зыбе, наследнице прошумевшей волны. Теперь люди разглядели, что у звезды девять щупалец, вероятно, суставчатых, которые радиально расходятся от центрального диска. Два щупальца были сломаны, крайние суставы отсутствовали. Семь здоровых заканчивались сложными наборами манипуляторов, живо напомнившими Джимми, встречного им краба. Оба существа принадлежали, видимо, к одной эволюционной ветви или вышли из одного конструкторского бюро. В середине диска возвышался вырост с тремя большими глазами. Два из них были закрыты, третий открыт, но казался мутным и незрячим. Несомненно, им выпал случай наблюдать смертные муки диковинного чудища, вытолкнутого на поверхность подводным штормом, который только что миновал. Потом они заметили, что чудище не одиноко. Около него кружило, то и дело подплывая вплотную к еле шевелящимся щупальцам, пара тварей помельче, похожих на раков переростков. Эти твари весьма целеустремленно уничтожали большое чудище, а оно и не думало сопротивляться, хотя по всем признакам могло бы справиться с десятком таких разбойников. И снова Джимми поневоле вспомнил краба, могильщика стрекозы. Он присмотрелся внимательнее и понял, что не заблуждается. «Взгляните, шкипер», — прошептал лейтенант, — «взгляните, они и не думают пожирать его, у них ртов-то нет. Они просто режут его на части. В точности то же произошло и со стрекозой». «Ты прав. Они демонтируют его, как как, как сломанную машину». Но, — добавил Нортон, поморщившись, — «до сих пор я никогда не сталкивался с металлоломом, который спускал бы такой смрад» тут его внезапно осенила новая мысль. «Мой Бог! А если они вздумают так же разделаться и с нашим платом, Руби, давайте как можно скорее к берегу!» Резолюшн устремился вперед, немало не заботясь более о сохранности своих батарей. А за его кормой девять спиц исполинской морской звезды — лучшего названия никто так и не предложил Все укорачивались и укорачивались, пока остатки звезды и Обарака не исчезли вновь в морской пучине. За платом никто не гнался, однако люди вздохнули спокойно лишь тогда, когда Резолюшен подошел к причалу, и они, возблагодарив судьбу, взобрались наверх, бросив прощальный взгляд на водное кольцо исполненная тайн и, как теперь казалось, скрытого зла, капитан Нортон мрачно решил, что больше никто из экипажа не пересечет его. Слишком много неизвестных, слишком много опасностей. Он оглянулся на башни и волынь Нью-Йорка, на темный утес континента на том берегу. Впредь они застрахованы от назойливого человеческого любопытства. Он не станет вновь гневить, Раманских богов.